Пол Андерсон. Мародер. «Мы охраняем великий договор, но юное поколение, покоряющее далекие звезды, так часто этого не понимает. Обычно они пользуются нашими услугами. Где звездолет Харпсонг, которого давно ждут в порту прибытия? Выдержит ли вновь созданное кибернетическое производство на планете Оазис конкуренцию с фирмами уже обжитых миров?» Появились бандиты, что делать со странными существами, на которых мы наткнулись? Но стоит нам заступить дорогу и сказать «нельзя», как в мгновение ока мы становимся корди, то есть врагами. Типичный в этом смысле случай с мертвой планетой доброй удача». Теперь по прошествии жизни целого поколения служба готова придать гласности правду, и я могу рассказать о Майке Тревельяне, Хуане Мердуке, Демакуре. Рыжеволосой Фаустинии и всех остальных. А уж вы сами решите, кто прав, а кто нет. В те годы Тревельян всегда проводил отпуск на Земле. Ее патриархальность успокаивала натянутые как струны нервы, а приключений ему хватало на других мирах. Благодаря этому Тревельян, естественно, был своим человеком в мозговом центре службы, если таковой мог быть у организации, действующей по всей галактике. Вот почему он имел более широкое, чем его многие коллеги, Представление о том, как обстоят дела с соблюдением договора. Тревельяна посвящали весьма важные секреты. Подозреваю, что Тревельян старался использовать каждую возможность, чтобы припасть к истокам человечества, так как большую часть жизни ему приходилось проводить под светом чужих солнц. И желание быть верным блюстителем договора крепло в нем с каждым годом. Никто не мог назвать Тревельяна педантом. Широкоплечие и черноволосый, с орлиным носом и глазами цвета морской волны, всегда готовый улыбнуться, одетый по последней моде, он наслаждался всеми радостями жизни от баха до кружки пива. Когда компьютер вызвал Тревельяна для ведения дела доброй удачи, тот жил в прекрасной зеленой долине Дордони. Каменный дом его подруги построили в эпоху Средневековья у подножия огромной скалы. Внутренние изменения не коснулись внешнего вида жилища, за долгие годы сросшегося с окружающим пейзажем. Вдоль фасада росли кусты, которые скрывали археологические раскопки охотничьего поселения тех времен, когда ледник покрывал север Европы. Но теперь над головами проносились не дротики, а ракета-план, следующий из Алжира в Гренландию. А ночью, меж звезд которых уже достигли люди, проплывали искорки звездолетов, выскальзывающих из тени земли. На всей планете осталось немного мест, где так остро ощущалась неразрывность времени. «Разве тебе уже пора?» В голосе Брэганзе Дайен слышалась грусть. Она любила Тревельяна, а расставаться им приходилось очень и очень часто. «К сожалению, я должен идти», — ответил он. «Компьютер не стал бы беспокоить меня ради забавы. Всем известно, какая это здравомыслящая машина». Увидев, что она не реагирует на его улыбку, Тревельян пояснил, компьютер пришел к выводу, что я единственный свободный сотрудник службы, имевший дело с неким индивидуумом. Это скользкий тип с острыми зубами, и мой опыт может сыграть решающую роль. «Будем надеяться», — она подавила слезы и подставила губы для прощального поцелуя, «что ты сможешь добавить остаток этого отпуска к следующему и проведешь его со мной, хорошо?» «С удовольствием». Тревельян старался никогда не давать обещаний. Он поцеловал Брейганзу и, вдыхая аромат летнего сена, вместе с ней вернулся в дом. После того, как Тревельян попрощался по телефону с соседями, милыми добродушными крестьянами, чьи предки жили в этих краях с незапамятных времен, Брейганза отвезла его в Бордо. Оттуда ракетоплан доставил Тревельяна в космопорт Невада. Благодаря точному расчету компьютера он мог сразу приступить к работе, а если повезет, даже встретиться в непринужденной обстановке с Хуаном Мердуком. Так оно и вышло. Солнце катилось к горизонту, окрашивая в пурпур далекие горы. Но город властно отсек Тревельяна от красот природы. Гигантские кубики зданий громоздились над забитыми транспортом улицами. Сквозь гул двигателей прорывались пронзительные крики торговцев. В неистовом сверкании реклам исчезло звездное небо. Люди... И инопланетяне толкались, бронились, мошенничали, дрались, воровали, проповедовали, богатели, разорялись, появлялись и исчезали. За этим шумным фасадом скрывалась бьющая через край энергия, которую торговые корабли доставляли с далеких звезд. Тревельян позволил себе лишь короткое «фу», когда его захлестнула лавина невероятных запахов. Точно такие же города встречались ему на доброй сотни планет. Ему не составило труда навести справки у случайного соседа по стойке бара. В конце концов он нашел человека из команды Мердока и узнал, где проводит вечер сам босс. На этот раз Тревельян попал не в дешевый притон, где глаза слизились от дыма, а в тихий и роскошный Альтаир Хаус. Старший официант, инопланетянин, не хотел пропускать Тревельяна. Капитан Мердок просил не беспокоить, у него важная встреча. Капитан Мердок имеет право. Тревельян предъявил удостоверение. Оно не давало ему никаких привилегий, но не так давно служба предотвратила войну на родной планете старшего официанта. Поднявшись наверх, Тревельян попросил провести его в апартаменты Мердока. Ему сказали, что гость капитана ушел в отличном расположении духа, а Мердок и его дама заказали шампанское. — Входите, входите, — прогремел знакомый голос. Дверь скользнула в стену, И Тревельян переступил порог. «А я думал это... Клянусь солнцем, опять ты!» Мердок поднялся, постоял среди портьер и картин, сверкающей посуды, тихой музыки, благовоний. Затем кошачьей походкой обогнул стол и вплотную подошел к Тревельяну. Высокий, широкий в плечах блондин, с длинными пшеничными усами, на грубом, изображенном глубокими морщинами лице. Он был щегольски одет хотя столь яркие цвета на земле уже успели выйти из моды. Женщина, стройная белокожая красавица с безупречными чертами лица, над которым горела шапка огненно-рыжих волос, осталась сидеть. Тревельян сразу понял, что перед ним не случайная подруга капитана. В ее взгляде он прочел откровенную враждебность. Тревельян поклонился. «Прошу извинить, если помешал». Мердок расхохотался. «Конечно, конечно, Майк, ты прощен» если только не собираешься оставаться надолго. Он похлопал Тревельяна по плечу. — Как поживаешь? Сколько мы не виделись? — Лет пять или шесть. Тревельян выдавил из себя улыбку. — Простите, что побеспокоил, но, как я понял, вы улетаете послезавтра, и в последние двадцать четыре часа у вас будет масса дел. — Ты прав, приятель, — ответил Мердок. — Это наш прощальный вечер. Однако начался он с деловой встречи. Нам надо было решить финансовые вопросы, Так что мы можем отложить его еще на несколько минут. Голос его звучал доброжелательно, но взгляд оставался холодным. — Перейдем к делу, а? Ты же пришел сюда не для того, чтобы пожелать счастливого пути старому другу. — Не только для этого, — признался Тревельян. Мердок взял его под руку и подвел к столу. — Садись, пожалуйста, и выпей с нами. — Фустина, познакомься с Майком Тревельяном из Координационной службы Звездного Союза. «Хуан говорил мне о вас», — сухо ответила женщина. Тревеллиан сел и постарался расслабить мышцы, чтобы не отвлекать мозг от предстоящей дуэли. Надеюсь, нелестными отзывами он не оскорбил слуха дамы?